Эпилог За окнами царил яркий, веселый день, Но лучи солнца не проникали в спальню Благодаря тяжелым бархатным гардинам. В полумраке смутно угадывались очертания кровати, На смятой постели лежали двое — Норберг спал на спине, а на его груди удобно обместила голову Илария, перекинув через живот мужчины руку. Неожиданно Норберг пошевелился и резко, без предупреждения, открыл глаза, как будто услышал чей-то зов. В сумраке его глаза резко и недовольно полыхнули алым, он поморщился и попытался осторожно откатиться на край кровати, не потревожив при этом сна девушки. Та недовольно что-то проворчала, перевернулась на другой бок и зарылась лицом в подушки. Норберг слабо улыбнулся, наклонился и ласково поцеловал ее в обнаженное плечо, затем заботливо поправил на ней одеяло и встал. Через неполную минуту, бесшумно накинув на себя халат, он вышел из спальни. За дверью его радостно встретил огромный призрачный пес, чьи очертания то и дело искажались, падая кулаками чернильного мрака на пол. «Сидеть, сумрак!» — приказал Норберг, потрепав странного питомца по голове. «Охраняй, Иларию, так, как охранял бы меня, ясно!» Пес ощерился, продемонстрировав белоснежные клыки, которые, в отличие от остального его тела, выглядели на редкость реально и убедительно, припал к полу и словно растаял, расплескавшись волной сумрака по полу. А Норберг уже спешил в свой кабинет, Войдя в него, он недовольно сощурился, оберегая свои глаза от лучей солнца, бьющих прямо в лицо. Здесь, в отличие от темной спальни и утопающего во мраке коридора, было светло, поэтому Норберг сразу заметил брата, который удобно расположился в одном из кресел около пустого письменного стола. «Ну?» «Из-за какого важного дела ты меня разбудил?» Спросил Норберг. «Право слово, Филан, я бы с куда большим удовольствием провел весь этот день в постели. Затем бы поужинал и опять вернулся бы в нее». Усмехнулся и на всякий случай уточнил. «Естественно, не один» насколько я понимаю кошка остается в замке скорее утвердительно чем вопросительно протянул филан разве у тебя были какие то сомнения в этом сыро о поинтересовался норберг да нет я всегда верил верю и буду верить в твой талант убеждения филан пожал плечами Этого у тебя не отнять. С женщинами ты умеешь говорить. И это все, ради чего ты меня сюда позвал? Норбер покачал головой. Не совсем. Уклончиво проговорил Феллан. Но сперва объясни одну вещь. Ты не сделал Иларии предложение. Вообще-то она... «Еще замужем!» Теперь в тоне Норберга слышалось удивление. Кашлянув он спросил напрямик. «А тебе-то? Какая печаль в этом, брат?» «Всему свое время. Поверь, с этим вопросом я разберусь как-нибудь самостоятельно». «Я уверен в этом». филан потянулся с Реневой Грацией и встал. Сказал, глядя на брата в упор. «Полагаю, теперь, когда вся эта заварушка со стаей гортензии закончилась, я могу забрать Марику и детей домой». «Безусловно». Норберг едва заметно нахмурился, полюбопытствовал после краткой паузы. «А почему такая спешка?» Я полагал Марике, нужно пару дней, чтобы отряжаться после родов. Ей не нравится в замке. Филан развел руками. Слишком много дурных воспоминаний. Это во-первых. И замолчал с непонятной улыбкой, глядя на брата. «Говори уж!» Вполне ожидаемо рассердился тот. «Если есть во-первых, то должно быть и во-вторых. Почему ты меня разбудил? Только не ври, что Марика хочет уехать вот прямо сейчас и была совершенно не в состоянии подождать несколько часов до ужина, поэтому тебе пришлось разбудить меня». «К Марике явился призрак моей матери, обронил Феллан. Изабела хотела навестить тебя лично» но испугалась, что твоя псина разорвет ее на месте. «Вот как?» Норберг мгновенно посерьёзнел, отрывисто спросил. И «Что надо, Изабелья? Я полагал, что после того, как наш отец перестал быть вожаком стаи, она успокоилась и немного умерила свою ненависть». «О, моя мать больше не зрится на тебя!» Подтвердил Фелан. «Напротив, она стала относиться к тебе с уважением. Наказание, которое ты определил для нашего отца, полностью удовлетворило ее жажду мести. Вообще-то она хотела поздравить тебя». «Не рановато ли для поздравлений?» Фыркнул Норберг, немного расслабившись. «Как я уже сказал о свадьбе, пока думать рано. Сначала, Илари, надрежи получить развод. Ты ведь в курсе, что призраки видят новые души сразу, как только они появляются в нашем мире?» Перебил его Фелан, подойдя ближе. «Поэтому им ничего не стоит определить беременность с самого момента, Зачатия. По мере того, как эта фраза медленно доходила до сознания Норберга, его глаза становились все круглее и круглее, пока не стали совершенно совинными. «Поздравляю, братец!» Хохотнул Феллон и дружески хлопнул его по плечу. «Твоя кошечка все-таки получила желаемое. Пусть и не с первого раза!» «Кто?» — отрывисто спросил Норберг. «Мальчик или девочка?» Филан явно хотел помучить брата неведением подольше, поэтому молчал, храня в уголках рта загадочную улыбку. Но Норберг недвусмысленно продемонстрировал ему кулак, и тот с велся. «Девочка!» — сказал он. «Хорошенькая такая пантера, и Лария будет рада!» Норберг вдруг переменился в лице. Он с чувством выругался и бухнулся в кресло, вцепившись обеими руками себе в волосы. «Да ладно! Ты чего так расстроился?» Искренне изумился Феолан. «Неужели сына хотел?» «Так в следующий раз, я уверен, получится симпатичный волчонок!» «Я не по этому поводу переживаю!» Норберг со свистом втянул в себя воздух через плотно сжатые зубы, затем посмотрел на брата и виновато признался. «Я думаю, как сообщить Ларри, что нашу дочь будут звать?» «Алекса!» Фелон не удержался и расхохотался во все горло. «Ну и влип же ты, братец!» С трудом выдавил он из себя в перерывах между взрывами смеха. «Теперь я понимаю, почему моя мать так злорадствовала!» Полный отчаяния, стон... Был ему ответом. Конец книги. Запись произведена в ноябре 2017 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.